Глава, восьмая. Юноша улыбнулся так заразительно, что я неловко улыбнулась в ответ. «Меня зовут Алея». «Алея». Я попробовала именно язык, и оно мне понравилось. «Меня зовут Вира», — сказала я, и только через секунду, увидев, как его брови от удивления поползли вверх, поняла, что совершила ошибку. «О, нет! И как я могла забыть о своем имени? Ведь оно всем известно!» Алея озадаченно заморгал. «Как Вирулинг?» Я тут же вцепилась в эту идею. «Да, представляешь?» И в порыве вдохновения добавила. «Мы родились в один день, и родители решили назвать меня так же. Я ожидала, что Аллея мне не поверит, но, видимо, доверчивость была у него в крови. Он только протянул. А, вот и на что!» И опять широко улыбнулся. «Ну что, пойдем? Я бы провел тебя по главной дороге, отсюда не очень далеко, но времени почти не осталось, Придется срезать. Мы немного прошли вперед, а потом свернули на обочину. Аллея помог мне перелезть через подгнившую деревянную изгородь и сойти на неприметную тропку, которая пересекала поле по грудь, заросшая травой. Ладони у Аллея были мозолистыми, теплыми. Ты, наверное, перепугалась, когда увидела наше предыдущее убежище. Видимо, он заметил, что мои руки и ноги покрыты сажей и пеплом. Неожиданно для себя я призналась. Да, я... Я подумала, что это конец. Помолчав, спросила. «Что там случилось? Почему вы не оставили какого-нибудь знака?» А Лея, непонимающе, посмотрел на меня. Потом тяжко вздохнул. «Мы оставили знак. Только ты же не из наших. Тебя каратели не предупредили, где смотреть, если что». «Да уж». Он задумчиво покачал головой и сердито нахмурился. «Волки. Все из-за них. Проклятые твари. Они никогда не нападали в открытую. Но тут...» Видимо, зима показалась им слишком долгой. Захотели поохотиться. Нам удалось сбежать у них из-под носа. Прямо в снегопад, но... Ты видела, что стало с постоялым двором? Слава Зенуну, что неподалеку оказалось поместье. Я хотела спросить, как пожар связан с волками, но не стало. Алея продолжил. Мы, конечно, боялись, что эти твари нас выследят. Но все же пришлось оставить малоприметный знак на северной стене большого дома, что убежище впереди, и установить дежурство. «Каждый день один из нас идет на дорогу и ждет новых псов. А если на того, кто дежурит, нападут волки?» Аллея смутился и с грустью ответил. «Лучше пусть погибнет один, чем все». Заметив мой взгляд, он добавил. «Дежурство добровольный. Сегодня был мой черед. И я... Мне так стыдно. Я заснул. До последнего крепился, но не выдержал. Я часто заморгала. Всхраб, который я услышала, это был Аллея... Вот тебе и сказки о лесном хозяине, баровницах и им подобных». Я еле сдержалась, чтобы не прыснуть со смеху. Скрывая смущение, Аллея взглянула на свою руку, и я с удивлением увидела на его запястье часы с темно-синим циферблатом. Часовщики использовали разные оттенки синего и голубого, чтобы показать, что часы не простые механические, а с сардалом. «Откуда они у тебя?» «Никто ведь не покидал Зенон с камнями». «Да изгнания у меня их не было. Наша семья не могла себе такого позволить». «Мне их дали». Аллея замялся и застенчиво улыбнулся, как вождю псов. Без часов мы бы не знали, когда возводить щит. Я посмотрела на него с нескрываемым изумлением. О том, что у псов есть вождь, можно бы и догадаться. Но Аллея... Такой пермодушный застенчивый человек в роли вождя? От лучей закатного солнца в его каштановых волосах вспыхнули огненные пряди. Аллея, продолжая улыбаться, кивнул в сторону густого перелеска. Уже близко. Мы снова двинулись, я по тропинке, аллея справа, чуть в стороне, чтобы мне не приходилось бороться с высокой травой. «Надеюсь, тебе у нас понравится», проговорил он через какое-то время. «Мы все разные, но стараемся жить в мире. По-иному здесь, снаружи, никак. Чтобы не было каких-то недоразумений, мы просто придерживаемся некоторых правил». Я насторожилась, но аллея, словно почувствовав мое напряжение, покачал головой. «Не переживай, на самом деле ничего сложного». Во-первых, мы соблюдаем и чтим закон. Однажды мы оступились, но нам дали шанс изменить свою жизнь. И мы его не упустим. Во-вторых, мы трудимся и помогаем друг другу. А у кого сильный дар, тот ищет полезные камни. На благо города. В-третьих, мы не спрашиваем друг друга, за что нас изгнали. То, что было в прошлом, пусть там и останется. Мы начинаем жить заново. Ну и, наконец, мы приходим домой не позже определенного времени. В течение года оно меняется но это примерно за час до заката. «А что будет, если опоздаешь на пять минут?» Не удержалась я. Серо-голубые глаза Аллея посмотрели на меня с неожиданной серьезностью. Световой щит возводится в строго определенное время. Придешь позже, окажешься по ту сторону. По спине у меня пробежал холодок. Молча мы вошли под тень деревьев. Здесь тропинка расширялась так, что рядом могли идти два человека. Где-то послышалось журчание ручья. Аллея снова заговорил. Возможно, последнее правило тебе кажется слишком строгим, но если мы хотим выжить, если хотим вернуться домой, нам нельзя рисковать. Я заставила себя кивнуть, хотя в глубине души от подобной категоричности меня покоробило. Раз уж щит возводят настолько заранее, то неужели нельзя пожертвовать парой минут, чтобы спасти человеческую жизнь? Аллея нерешительно помедлил и бросил на меня смущенный взгляд. Есть еще одно, не сказать, что правило, скорее вынужденная мера. «Мы не вступаем в отношения. У нас нет ни одного Теодорита, а в нужных травах никто не разбирается». Он умолк, наблюдая за моей реакцией. Я надеялась, что в тени было не очень заметно, как вспыхнуло мое лицо. В Зенане, где после закрытия врат все третьи и последующие дети стали облагаться налогом, Теодорит стал очень востребован. Он не давал женщине забеременеть. Аллея вздохнул. «Здесь не место для детей». Я вздрогнула, представив, каково это рожать и воспитывать детей в изгнании, в постоянном страхе перед тенями. Хуже ничего не придумаешь. Аллея прав, здесь детям не место. Через пару минут мы вышли из перелеска к еще одной деревянной изгороди. Чуть впереди шумела речка, а за ней слева из-за глухого забора выглядывали два кирпичных здания, большой двухэтажный дом и маленький гостевой, а также несколько хозяйственных построек. Дальше виднелись фруктовые деревья, а справа от них тянулись загоны для скота. С востока из-за перелеска выныривала дорога, которую упоминал Аллея. Она пересекала речку по неширокому каменному мосту, вероятно, из простого ластника, и подходила кованым воротам. Настоящее убежище, не сравнить с постоялым двором. Вопреки моим ожиданиям, Аллея повел меня не к каменному мосту, а напрямик. Там речка сужалась, и через нее был перекинут простой деревянный мостик без перил. Мне живо вспомнились сады Деи. Юноша, заметив мое волнение, без слов подал руку и, как ребенка, перевел на другой берег. Когда мы направились к воротам, на меня накатила такая усталость, словно все силы остались позади, а тело внезапно отяжелело. Мне захотелось лечь прямо в мокрую от росы траву. Но, стиснув зубы, я проследовала за аллеем вдоль кирпичного забора, покрытого густо разросшимся плющом. У меня даже не хватило сил удивиться, что решетчатые ворота сковали из дорогого органита, которому была не страшна ржавчина. Перед тем, как пропустить меня вперед, Аллея вздохнул. «Не суди строго. Нас не было времени навести порядок. Все силы уходят на то, чтобы добывать еду. Я собиралась сказать, что порядок — последнее, что меня сейчас беспокоит. Но, войдя в двор, замешательство остановилось. Широкое пространство двора заросло сорняками и было завалено кучами мусора, покореженными тележками и сломанными ящиками, обрывками тканей и пустыми винными бутылками. Все было старым, выцветшим, побитым дождями. Неужели это хозяева, бежавшие от теней, оставили свой дом в таком виде? А грустно огляделся. Это все из-за торговых караванов. После появления теней, если в постоялых дворах не хватало места, они занимали ближайшие дома. Спрашивать разрешения все равно было не у кого. Конечно, с каждым караваном путешествовали каратели, чтобы предотвратить мародерство. Но, как видишь, это не мешало торговцам вести себя как свиньи. Алея первым зашагал по подъездной дорожке из голубиного камня к большому дому, стены которого тоже поросли плющом. Едва юноша поднялся на крыльцо, как входная дверь распахнулась, и на пороге показалась худощавая светловолосая девушка, чуть старше меня, которая, заломив руки, воскликнула. "Алея, Слава Зенону!» «Мы начали волноваться!» Заметив меня, она округлила глаза. «А это кто?» «Наша гостья!» «Тарина, давай зайдем внутрь, время поджимает». Девушка молча попятилась, пропуская нас в дом. Из узкой передней мы прошли в полутемный коридор, где пахло пылью и плесенью. Аллея открыл дверь справа, ведущую, судя по видневшимся книжным стеллажам и массивному столу, в кабинет. «Тарина, пожалуйста, проводи Виру в гостиную и познакомься с остальными, а я займусь щитом». Без своего проводника я сразу же почувствовала себя неуютно. Даже в полумраке было видно, что у Тарины тоже нет татуировки на шее. В отличие от меня, она была в простом чистом платье, а в отросшие светлые волосы вплела голубую ленту под цвет глаз. Я же была в грубых штанах, мокрых от росы и испачканных сажей и пеплом. Короткие волосы торчали во все стороны, а лицо горело от целого дня на солнце. К моему облегчению Тарина ничего не стала говорить про мою внешность, просто улыбнулась. «Пойдем!» и провела меня в дверь напротив. Гостиная оказалась просторной комнатой с большим камином. Тарина двинулась к другой закрытой двери, за которой раздавались голоса. А я отвернулась, рассматривая обстановку. Судя по медным светильникам и изящной мебели, хозяева дома были людьми, желавшими произвести хорошее впечатление. Возможно, в прежние времена я бы нашла эту обстановку уютной. Но теперь все приобрело жалкий вид и внушало мне тревогу. И протертый ковер, и порванная обивка кресел и дивана, и грязные окна с облупившейся краской. Словно все говорила, здесь больше не место для живых. Я едва не подскочила, когда сзади раздался громкий грубый голос, вульгарно растягивающий гласные. «Ты уверена, что это не мальчишка?» Обернувшись, я столкнулась взглядом с черноволосой девушкой, которая, скрестив руки на полной груди, рассматривала меня с ног до головы. Ее глаза остановились на моей шее, и она сердито сощурилась. «Почему у тебя нет нашего знака?» Из-за ее спины вышел юноша с насмешливым выражением лица примерно возраста Аллея, и молодая женщина, темноволосая и темноглазая, в черном платье. Тарина неловко замерла у двери, словно не зная, куда себя деть. У всех, кроме нее, на шее были татуировки с псом. На мгновение я почувствовала себя так же, как на допросе перед карателем. Черноволосая девушка излучала такую враждебность, что я испугалась, не зная, какой ответ ее устроит. Что-то мне подсказывало, что мои расплывчатые слова о последней надежде, которым внял Аллея, для нее окажется пустым звуком. Но ведь Аллея — их вождь, и он решил меня принять. Стараясь, чтобы голос прозвучал доброжелательно, я сказала. Возможно, я недостойна такой чести, но Аллея все же предоставил мне второй шанс. Юноша прыснул, Тарина захлопала глазами, молодая женщина, прислонившаяся к стене, слегка ухмыльнулась, а черноволосая замерла, раскрыв рот. Так что мне стало неловко, и я отвела взгляд. «Нет, вы это слышали?» Загремела девушка, придя в себя. «Ты кого из себя воображаешь, а? цеплячая грудка!» Цеплячая грудка? Если бы не Неллина муштра, я бы уставилась на черноволосую в самой неподобающей манере. Краем глаза я заметила за окном свечение щита и едва не вздохнула от облегчения. Аллея скоро придет и вызволит меня». Юноша похлопал черноволосую по плечу. «Да ладно тебе! У девчушки и так нелегкий денек выдался!» Та бросила на него подозрительный взгляд. Чего это ты за нее заступаешься, а, Вельт? Он насмешливо поднял брови, но, ничего ей не ответив, повернулся ко мне: Эта, Ланда, тебя так приветствует, не смущайся. А вообще, тебя как звать-то? Глядя, как лицо черноволосое пошло красными пятнами, я совсем расхотела называть свое имя, но вместо меня вдруг заговорила Тарина: Тебя зовут Вира, правда же? Все ошеломленно замерли. И я, чувствуя досаду, что Тарина не дала рассказать мне самой, поторопилась объяснить. Мы с Вирой Линд родились в один день, и родители решили назвать меня в ее честь. Ланда хмуро на меня уставилась. И что, ты такая же сильная ко мне видится, как она? Нет, выпалила я. Наоборот, слабая совсем. Сказав это, я против Оли покраснела. А, с усмешкой протянула Ланда. Похоже, такой ответ ей понравился. Дверь из коридора открылась, и в гостиную зашел Аллея. Плечи его поникли, выдавая усталость. «Ну что, все уже познакомились?» «Отлично. Давайте тогда ужинать. Тарина, покажешь Вере, где у нас уборная, умыться с дороги». Тарина тут же засуетилась и провела меня по коридору налево до самого конца. «Будем ждать тебя в столовой». Уборная была небольшой, но опрятной, и к моему огромному облегчению с совершенно обычным замком. Правда, горячей воды не было. Пришлось умываться холодной. Хоть это и отозвалось покалыванием на моих разгоряченных щеках. Я нашла столовую без труда, по голосам, которые были отчетливо слышны даже в коридоре. Ланда все еще бушевала. «Дар у нее слабый, а от любой другой работы переломится, вот увидите! Лишний рот и лишняя забота!» Кто-то ей ответил, похоже, аллея, но говорил он тихо. Чтобы никто не подумал, что я подслушиваю, я неловко застучала каблуками по деревянному полу и кашлянула перед тем, как открыть дверь. При виде меня все замолчали. Столовая была примерно такого же размера, как гостиная, но имела более обжитой вид. Над длинным обеденным столом кто-то зажег светильники-люминарии, которые, не в пример холодноватому свечению щита за окнами, бросали на все уютное теплое сияние. По углам стояли буфеты, в которых выставили лучшую посуду. Стены с поблекшими обоями оживляло несколько натюрмортов и сельских пейзажей. Справа в главе стола, слегка сутулившись, сидел аллея. Было видно, что чувствовал он себя неловко, словно в любую минуту был готов уступить место законному хозяину. По правую руку от него расположилась Тарина, которая пыталась сидеть, как приличествуют молодой леди, но выходила у нее как-то неестественно. Слева от аллея, спиной ко мне, откинулся на стуле Вельт. Рядом с ним, уперевшись локтем в стол, полоборота замерла Ланда. Молодая женщина, чье имя я так и не узнала, отсела от всех подальше, по диагонали от Ланды с Вельдом. И внимательно смотрела на меня из-под полуопущенных ресниц. Улыбнувшись, Аллея жестом пригласила меня сесть рядом с стариной. Это место было прямо напротив Уланды, не перестававшей сверлить меня взглядом, и Вельда с его назойливым любопытством, но отказаться я не посмела. После краткой молитвы предкам все начали накладывать себе еду. На ужин приготовили запеченную речную рыбу, тонкие лепешки и какое-то неизвестное мне рагу, по вкусу похожее на грибное. Хотя соли в блюдах не хватало, а рыба была костистой, я проглотила все с аппетитом и с удовольствием съела бы еще, но положить добавки не хватало духу. Ланда следила за каждым моим движением, а я помнила ее слова о лишнем рте. На десерт были травяной чай и вымоченные в воде сушеные ягоды кленовником. Кисло-сладкие и тягучие. «Вира, ты спишь?» Кто-то тронул меня за плечо, и я вздрогнула. На меня беспокойно смотрела Тарина. Видимо, буквально на пару мгновений я заснула. Никто еще не успел встать из-за стола. Аллея озабоченно посмотрел на меня. Тарина, пожалуйста, помоги Вере устроиться, отведи свободную спальню. Ланда, словно дожидаясь подходящего момента, возмутилась. А как же чтение? Она что, пропустит в первый же день? Аллея чуть нахмурился. Именно потому, что сегодня первый день. Вере нужен отдых, таково мое слово. Ланда поджала губы и недовольно хмыкнула. Мне уже было все равно, лишь бы добраться до свободной кровати. Тарина помогла мне встать. У нее оказались удивительно сильные руки. И отвела меня на второй этаж, в самую дальнюю по коридору, комнату справа. Сквозь плотно закрытые шторы едва пробивалось сияние светового щита. Люминарии в настенных светильниках освещали разномастную мебель, которой тут все оказалось заставлено. Так что к кровати пришлось протискиваться. Мы сюда перенесли все ненужное. Потом разберем, чтобы тебе было удобнее сказала Тарина. «А постельное белье какое есть?» «Спасибо большое. Мне стоило большого труда не упасть на кровать прямо при Тарине». Та сочувственно улыбнулась. «Отдыхай. Мы будем внизу, в кабинете. А так, если что, моя комната прямо напротив». Едва она вышла, я повесила куртку на ближайший стул и стянула с себя ботинки и носки, морщись от боли и стараясь не присматриваться к натертым за день кровавым мозолям. Затем я сняла с кровати пыльное покрывало и, несколько раз чихнув, легла прямо на одеяло. Покрывало кинула на ноги. Я еще успела представить лицо Кина, освещенное восходящим солнцем, а потом провалилась в сон. Меня разбудили крики. В диком ужасе я подскочила на кровати, не понимая, где я и что происходит. Щурясь от света люминариев, пару секунд я смотрела на нагромождение мебели перед собой, пока не вспомнила. Убежище псов. Пронзая сердце, крики раздались снова, и я сжалась от страха. Злобные, исполненные ненависти, нечеловеческие крики. Не выдержав, как была, босая и без куртки, я выбежала из комнаты. В пустом коридоре ровно светили на стенах люминарии в светильниках. Двери в другие комнаты были закрыты. Где все? Неужели эти жуткие вопли их не разбудили? В панике я бросилась к двери напротив и громко постучала. «Тарина! Тарина!» Она еще внизу. Я обернулась на незнакомый голос. У лестницы, все в том же черном платье, стояла молодая женщина и внимательно на меня смотрела. Еще внизу... Женщина чуть усмехнулась, уголком губ. Мы только закончили чтение. Зачем тебе Тарина? У ее взгляде сквозило нечто неприятное, какое-то холодное любопытство, совсем не похожее на откровенный интерес Вейльда и неприязненное внимание Ланды, словно она изучала крошечное насекомое. Я хотела рассказать про крики, но тут поняла, что больше их не слышу. И засомневалась. Может, приснилось? Мне приснился кошмар, и я запаниковала. Женщина сочувственно подняла брови, но взгляд ее оставался бесстрастным. Я так и не представилась. Нерри. Сбитая с толку резкой сменой темы, я запнулась. А, приятно познакомиться. Нерри чуть склонила голову, словно говоря. Я бы не была так уверена. У двери в соседнюю комнату она помедлила. Вряд ли Тарина поднимется в ближайшее время. Недусмысленно взглянув на мои босые ноги, Нери зашла к себе и закрыла дверь. Обескураженная, я вернулась в свою комнату и легла, прикрыв начавшие зябнуть ноги покрывалом. Эта женщина, Нери, внушила мне больше трепет, чем все остальные вместе взятые, включая взрывную ланду. Я отвернулась к стене, чтобы светильники не слепили. И словно дожидаясь, пока мое сердце не начнет биться ровнее, Длинными иглами его снова пронзили кошмарные крики. Я по привычке вцепилась в левое запястье. Хотя это было бесполезно. Меня будто накрыло ледяной волной ужаса. Не вздохнуть, не пошевелиться. Многоголосые, они визжали, лаяли, вопили со всех сторон, исходя ненавистью. Немного придя в себя, я закрылась покрывалом с головой и зажала уши. Попыталась сосредоточиться на своем дыхании, но тут же закашлялась от пыли. Мне оставалось лишь ждать, когда этот кошмар прекратится. Но он все не прекращался. Эти невыносимые крики ввинчивались в уши и разрывали сердце, изгоняли мысли, оставляя лишь стылую пустоту. И я провалилась в эту пустоту и падала долго-долго, а за мной неслись крики, пока на самом дне меня не встретила глухая тьма. «Эй, Вира, просыпайся, обед проспишь!» Со стоном я очнулась. Голова была неповоротливой, тяжелой, словно набитой толченым стеклом. Поморгав, я поняла, что комнату заливает солнечный свет, а рядом с кроватью стоит Тарина. Увидев, что я проснулась, она облегченно улыбнулась. «Наконец-то! С утра добудиться не могу!» Я попыталась ответить, но из горла вырвался только хрип. Тарина неуверенно коснулась моего лба прохладной рукой. «Ты не заболела?» Я медленно помотала головой. «Если сейчас время обеда, то сколько же я проспала?» «Я не знаю, когда заснула!» По ощущениям, пытка жуткими криками продолжалась целую вечность. Крики. Я села на кровати. Голова противно закружилась и заныла. Ночью. Вы ничего не слышали? Тарина в замешательстве заморгала. Например? Крики. Ужасные крики. Такие нечеловеческие. Она покачала головой. Нет, все было спокойно. Может, ты слышала каких-нибудь птиц? Хотя нет. Щит гасит все звуки. Она умолкла. Скорее всего, тебе просто что-то приснилось. Мне тоже было не по себе в первый день после изгнания. Хотя я была...» Тарина оборвала себе на полусловие и, чуть замешкавшись, показала на серый и мятой, словно жеванный, сверток ткани. «Я принесла тебе платье и носки. У нас тут с одеждой не густо, так что... Еще я нагрела воды. Как раз успеешь немного привести себя в порядок перед обедом. Спасибо тебе, Тарина». Когда девушка ушла, я надела вчерашние носки и с трудом всунула натертые ноги в ботинки. Будь я дома, Розе еще с вечера устроила бы для меня горячую ванну. И мне бы не пришлось на дрожащих ногах спускаться в грязной одежде вниз, ковылять в ванную, мыться еле теплой водой и надевать чужое, чересчур свободное платье. Я была в таком дурном настроении, что, не подумав, посмотрела в старое зеркало, висящее над раковиной. Отражение словно влепило мне пощечину. Бледное от недосыпа лицо, темные круги под глазами, обгоревшие на солнце скулы, россыпи веснушек и... волосы. Неровно обкромсанные, торчащие во все стороны. Сколько лет понадобится, чтобы они отросли как следует? Что бы Нелла сказала про это? Скорее всего, она бы только выгнала свои ухоженные брови и посмотрела так, что любому бы стало ясно. Я ум божество. Лучше вообще не подходить к зеркалу. Обедал я в полном унынии. Смущенный взгляд Тарины, пристальное внимание Вельда, злорадная ухмылка Ланды и даже холодное равнодушие, с которым Нери оглядела меня с ног до головы, все говорило о том, что остальные явно оценили серое кошмарное платье в сочетании с ужасной стрижкой. Только Аллея, кажется, не заметил в моем внешнем виде никаких перемен и все так же тепло мне улыбнулся. Тарина говорит тебе плохо спалось? Чувствуя всеобщее внимание, я ограничилась простым кивком повторять свой вопрос про крики при всех мне никак не хотелось аллея сочувственно вздохнул нам всем было тяжело поначалу со временем станет чуть легче обед оказался более сытным чем ужин рыбный суп с крапивой маленькие запеченные луковицы какая то каша салат из свежей зелени и лепешки и все же я не наелась пока я осторожно пила горячий чай с ярким ягодным вкусом аллея вдруг нарушил обеденную тишину вира ты же пропустила завтрак «Съешь еще пару лепешек». Ланда что-то недовольно пробурчала, но я, покраснев, поблагодарила Алея и взяла добавку. Увидел бы меня гэн улыбнулся бы от умиления. По его мнению, мой аппетит всегда оставлял желать лучшего. Да, сам повезло, что у них такой вождь, который умеет заботиться о других. После обеда Алея проговорил обязанности каждого. С утра они с Вельдом уже ходили искать камни, и сейчас сам он отправлялся на охоту, а Вельд на дежурство. Нерри с Ландой, чья очередь сегодня была готовить завтрак и обед, могли немного отдохнуть, прежде чем заняться уборкой. Тарина должна была помыть посуду и приготовить ужин, а я помогать ей по мере сил. Под конец дня я едва не валилась с ног от усталости, но хуже всего было ощущение собственной беспомощности. От меня оказалось больше вреда, чем польза. Тарине постоянно приходилось отвлекаться, чтобы показать мне, как надо и как не надо делать. Руки мои пропитались травянистым запахом папоротника, верхушки которого мы рвали на рагу. То самое, с грибным вкусом. На левой руке появился порез от чашки, который я случайно разбила, вытирая. А на правой красовался безобразный ожог. Моя попытка помочь с тушением мяса, которое Аллея принес с охоты. Хотя до возведения щита оставалось всего пару минут, увидев ожог, Аллея выскочил из дома и вернулся с листочками подорожника. Боль немного отпустила, И я едва не расплакалась от благодарности. После долгого ужина все, и я в том числе, отправились в кабинет. Мне стало легче от книжного запаха, который там царил. Книг было много, не только на стеллажах, но и на большом тяжеловесном столе. И даже на сдвинутых стульях. Алия указал на них. Тоже от торговцев осталось. Видимо, посчитали, что не стоит тащить с собой. Мы расселись на стульях, расставленных вокруг стола полукругом. Алия взял какую-то книгу и сел в самый центр. Я непроизвольно вздрогнул, увидев, что у него в руках. Книга закона. Аллея смущенно кашлянул и обратился ко мне. Сначала мы зачитываем закон, потом обсуждаем, и, если возникают вопросы, смотрим толкование. Прекрасно! Уроки закона в конце бесконечного утомительного дня. О чем еще можно мечтать? Кажется, никого особо не вдохновляла такая перспектива, разве что Тарину, глаза которой буквально загорелись от предвкушения. Я выдохнула и изобразила вежливое внимание. Читал аллея старательно, плавно, но уже через десять минут слова в моем сознании начали путаться и сливаться. Испугавшись, что засыпаю, я незаметно коснулась ожога на руке. Мгновенная вспышка боли отрезвила меня. Аллея читал и читал и читал. Убаюканная его размеренным голосом, я задремала. Из дремы меня вырвал громкий крик. Я подскочила на стуле, сполошив Тарину, сидевшую рядом. Алея замолчал. Все смотрели на меня с недоумением. Даже Нери подняла брови. Что, задрыхло? с усмешкой спросила Ланда. Раздался еще один вопль пронзительный, злобный. Но никто даже не пошевелился. Я немела, чувствуя, как ужас сковывает меня. Они не слышат, они ничего не слышат. Алея заботливо спросил: Ты в порядке? Я заставила себя кивнуть. Если никто этого не слышит, разве мне поверят? Под нарастающие крики Аллея ровным голосом продолжил чтение. До более сжав левое запястье, я пыталась отгородиться от мерзких воплей, вытолкнуть их из своего сознания. И тут мне в голову пришла безумная мысль, от чего все внутри похолодело. Это не могло быть правдой, но похоже было. Я единственное слышала, как кричат тени.